Быков и Дауги сидели в компании за шахматами, когда вошел озабоченный Крутиков. «Слыхали новость, ребята?» Быков вопросительно взглянул на него, а Дауги, покусывая ноготь, спросил рассеянно, «Что там еще случилось?» «Связи нет. С кем?» «Ни с кем нет. Ни с землей, ни с Цолковским. «Почему?» Крутиков пожал плечами, запустил руку в буфет и достал вафлю. — И давно нет связи? — Больше часа. Крутиков с хрустом раскусил вафлю. Ермакова с Богданом все перепробовали. Шарили на всех волнах. Пусто, хоть шаром покати. И что удивительно, обычно всегда наткнешься на чей-нибудь разговор. А сейчас на всем диапазоне мертвая тишина, словно на морском дне. Ни единого звука, ни единого разряда. «Может быть, и аппаратура испортилась?» — предположил Долги. «Все три комплекта сразу?» «Вряд ли». «Или антенна не в порядке?» Штурман пожал плечами. Долги пробормотал. «Опять не все, слава богу!» И смешал фигуры. «Где Володька?» «У себя, наверное». Быков тронул Михаила Антоновича за рукав. «Может быть, разладился только прием?» «А они нас слышат?» «Все, может быть. Но вообще весьма странно. Вдруг ни с того ни с сего отказали все радиоустановки сразу. Никогда еще такого не бывало. Правда, Ляхов предупреждал, но это, понимаешь, как-то тревожно. Неуютно как-то». Быков с симпатией посмотрел на его доброе круглое лицо с маленькими грустными глазками. «Да, я понимаю, Михаил Антонович». Действительно стало очень неуютно. Смутное предчувствие несчастья овладело Быковым. Может быть, потому что всякая, даже ничтожнейшая неприятность на межпланетном корабле представлялась ему большой бедой. Ну и Крутиков, по-видимому, испытывал нечто подобное, а уж его никак нельзя было заподозрить в мнительности новичка. «Не вешайте носа, друзья!» — с наигранной веселости воскликнул Долги. Пока ничего страшного не случилось, не правда ли? Ну, временно потеряна по каким-то причинам связь. Но двигатели в порядке, продовольствия достаточно, Хиус идет по курсу. Крутиков вздохнул. И опять Быков понял его. Для них, детей Земли, связь была единственной живой, ощутимой ниточкой, протянувшейся к ним с родной планеты. И обрыв этой животворной ниточки, даже временно действовал угнетающе. Быков вдруг каждой своей кровинкой ощутил глухое, невероятное одиночество Хиуса. Десятки и сотни миллионов километров безмолвной пустоты свинцом легли на плечи, отрезали от других миров и от матерински теплой родной земли. Десятки и сотни миллионов километров ледяной пустоты. Эти невообразимые пропасти вовсе не ничто. «Нет, они живут какой-то своей, особой и непонятной жизнью, по каким-то непостижимым законам, сложные, коварные». Быков взглянул на долги, рассеянно перебиравшего шахматные фигурки, ему стало стыдно. «Достаточно того, что он струсил тогда, перед стартом. Ведь самое страшное, что может произойти... Да почему что-нибудь вообще должно произойти?» «Новые шалости нашего возлюбленного пространства», — сказал входя Юрковский. «Как вам это нравится?» «Совсем не нравится», — брукнул Дауги. «Перестань поясничать. Надоело. На земле Краюхин с ума сойдет». «Ну, за старика бояться нечего. Голова у него покрепче, чем у нас с тобой. Мне кажется, связь исчезла, потому что участок пространства, где мы сейчас находимся, так или иначе не проходим для радиовол. Объяснить не берусь, но...» Во всяком случае, на радиоаппаратуру сваливать нечего. И тем более на антенны. Фантазер вздохнул Михаил Антонович. «Видал?» — Ярковский указал на него пальцем. «Что не пилот, то консерватор и скептик. Ничем их не проймешь, даже фактами». «Ну где ты видел, чтобы пустота не проводила радиовол?» «До сегодняшнего дня нигде. Аляхов видел. А я сейчас вижу» достопочтенный скептик. Тебя даже фактами не проймешь. Видишь? Вижу. Шиш ты видишь, Владимир Сергеевич. «Я вижу шиш?» с подчеркнутой вежливостью спросил Юрковский. «Ага». Юрковский повернулся на каблуках и пошел из каюты. На пороге он остановился. «Рекомендую всем присутствующим подняться к входу в рубку. Вам, возможно, удастся услышать кое-что интересное». Крутиков досадливо поморщился и снова полез в буфет за вафли. «Фантазер, фантазер», — бормотал он. Но долги промолчал, а Быков в глубине души чувствовал, что прав, вероятно, все же Юрковский. Они поднялись по трапу до раскрытой двери рубки и присоединились к Юрковскому, сидевшему на ступеньке. Из рубки доносился монотонный голос Богдана. «Земля, земля, В-16, почему молчите? Земля, земля». «Я В-16, почему молчите? Даю настройку. Раз, два, три, четыре, пять...» Наступило молчание. Долгие и Быков переглянулись. Юрковский задумчиво поглаживал подбородок. Послышались щелчки каких-то переключателей. Богдан со вздохом сказал. «Ничего, Анатолий Борисович, тихо, как в могиле». «Попробуйте снова на длинных волнах. Слушаюсь». После минутной паузы Спитсон заговорил снова. «Ну хорошо, положим что-нибудь не в порядке с антеннами. Но ведь такую радиостанцию, как на седьмом полигоне, можно принимать прямо на корпус. Да и что могло бы случиться с антеннами?» «Ничего не понимаю. Ведь ни звука, ни шороха». «Конечно, Ляхов прав. Это все наша скорость. Земля». «Земля, вы 16 почему молчите? Я Хиус, даю настройку. Раз, два, три. Может быть, Юрковский прав, и мы действительно провалились в какую-нибудь четырехмерную яму», — сказал Ермаков. Юрковский гулко покашлял. Ермаков подошел к двери. «Вы все здесь?» «Здесь, Анатолий Борисович?» «Сидим, ждем. Что вы думаете по поводу этого?» «Я уже сказал, что я думаю». Юрковский пожал плечами. Может быть, может быть, но от всех этих искривленных пространств очень попахивает математической мистикой. Как угодно, спокойно сказал Ерковский. Мне эта мистика не кажется. Я думаю легко убедиться, что это самая настоящая объективная реальность, данная нам в ощущениях. Еще как данная, добавил Долги. Ермаков помолчал. Где Михаил? В кают компании. Вафли лопает. «Надо будет...» — радостный крик Богдана прервал Ермакова. «Отвечают!» — «Отвечают!» — все вскочили на ноги. Сухой надтреснутый голос устало произнёс. «Я, В-16! Я, В-16! Хиус! Хиус, отвечайте! Хиус, отвечайте! Я, В-16! Даю настройку! Раз, два, три, четыре, три, два, один! Хиус, отвечайте!» «Это Зайченко», — пробормотал Юрковский. Богдан торопливо заговорил. «В-16, слышу вас хорошо. В-16, я Хиус, слышу вас хорошо. Почему так долго не отвечали? Я В-16, я В-16». Не обращая, по-видимому, никакого внимания на ответ Богдана, продолжал Зайченко. «Хиус, почему не отвечаете? Почему замолчали? Хиус, отвечайте. Я В-16». «Мы их слышим, они нас нет», — сказал Долги. Час от часа не легче. «Ну-ка». «Я Хиус, слышу хорошо!» — упавшим голосом повторял Богдан. «Я Хиус, слышу вас хорошо! В-16! Я Хиус! Я В-16! Я В-16! Хиус! Отвечайте!» Прошел час. Тем же монотонным, полным безнадежного ожидания голосом седьмой полигон вызывал Хиус. «Так же монотонно и устало!» — отвечал Богдан. Седьмой полигон не слышал его. Пространство доносило до Хиуса радиосигналы Земли, но не пропускало его радиосигналы. Ермаков неустанно расхаживал по рубке. Юрковский сидел неподвижно с закрытыми глазами. Дауги барабанил по колену костяшками пальцев. Быков вздыхал и гладил ладонями колени. В рубку, посасывая пустую трубочку, прошел Крутиков. «Я В-16». Хьюс, отвечайте. Что-то зашуршало и затрещало в эфире. Новый незнакомый голос ворвался в планета лед, задыхающийся и хриплый голос Хельфи! Хельфе, save our souls! На помощь! На помощь! Take our pelings. Юрковский торопливо поднялся, замер, остановившись, как вкопанный ермаков. Дауги схватил быкова за руку. «Хельфия! Хельфия!» — надрывался незнакомец. «Инту три уас виардан! Балонен! На помощь! Кончается!» Голос потонул в неистовом треске и взвизгивании. «Что это?» — пробормотал Быков. «Кто-то гибнет, просит помощи Алексей», — одними губами прошептал Долги. Координатан. Цвай, унцвайнцинг! Двадцать два! Задохнемся! Цомалис!» Спицын, на пеленгатор живо, — приказал Ермаков. Есть. «Ауа пеленгс. Тейк вау пеленгс. «Немедленно идите к нему», — крикнул Юрковский. «Вопрос, куда?» «Спицын, что у вас там?» После короткой паузы раздался изменившийся голос Спицына. «Пеленг не берется. «Как не берется? «Не берется, Анатолий Борисович?» — дрожащим тенарком простонал Спицын. «Сами убедитесь». Не сговариваясь, Не оглядываясь друг на друга, Юрковский, а за ним Дауги и быков, протиснулись в рубку. Быков заглянул через плечо Ермакова. Тонкая, длинная стрелка медленно и вяло кружилась по циферблату, нигде не задерживаясь и слегка подрагивая на ходу. Юрковский выругался Хельфи! Хельфе, на помощь! Тасока-то куре, наши пелинги. Все растерянно глядели друг на друга. Богдан со стервенением крутил барабан настройки пеленгатора, щёлкал рычажками, включал и отключал какие-то приборы. Взять пеленг не удавалось. «Заколдованное место», — прошептал Богдан, вытирая солбопот. «Это позор для нас», — тихо сказал Дауги. «Люди гибнут». Ермаков стремительно повернулся к нему. «Почему вы в рубке? Кто разрешил? Марш за дверь! Вы, трое!» На ступеньках Юрковский присел на корточки и уткнул подбородок в ладони. Быков и Долги стали рядом. «На помощь! На помощь!» — надрывался хриплый голос. «Everybody who hears us help!» Быков, затаив дыхание, слушал. Он не знал, кто взывает о помощи, не знал, что произошло там. Он чувствовал только всем существом своим, чувствовал страшное отчаяние, сквозившее в каждом звуке этого голоса. «Если бы только знать, где они находятся!» — прошептал Верковский. Черт! Злобно выкрикнул Долги, Неужели никто, кроме нас, их не слышит? Насколько я знаю, кроме нас сейчас в полете не менее семи кораблей. Из них только два китайские и английские имеют некоторый запас свободного хода. Но все равно, пока они рассчитают новую траекторию, пройдет не менее часа. Странно, что мы их не слышим все-таки. Кого? Тех, других. Только Хиу смог бы лететь без всяких расчетов траектории, прямо на Пеленг сказал Долги. Был бы Пелинг. В дверях появился Ермаков, бледный с блестящими, словно стеклянными глазами. Спускайтесь в каюты, товарищи, приказал он. Укладывайтесь по покойкам. Пришвартуйтесь к ним. Попробуем выскочить из этого проклятого мешка. Ускорение превысит норму в четыре раза. Имейте в виду. Долги, покажите Быкову, как вести себя при перегрузке. Есть. Юрковский поднялся и первым пошел вниз. И тут из рубки раздались новые звуки. Чей-то резкий, уверенный голос на скверном английском спрашивал. «Who talks? Hear me. Who talks? I take your pillings. Тот, кто звал на помощь, взволнованно ответил. «I hear you all right. Speak Chinese? No. Speak Russian? Да-да. «Говорю и понимаю». «Вы русский?» «Нет, с вами, — говорит командир звездолета КСР Янзы Цзы, Лу «Добрый старый Лу», — прошептал Юрковский. «Мы слышим вас давно, но у нас только направленный передатчик, а ваш пеленг удалось взять лишь несколько минут назад. С кем я говорю?» «Профессор Университета Кембридж, Роберт Ллойд, на борту корабля «Стар». «Ужасная авария!» Они заговорили по-английски». Мы идем к вам по Пелингу, сообщил Лу Смельчак. Долгий широко раскрытыми глазами взглянул на Юрковского. Спасибо. Большое спасибо. Вы где? Полчаса назад снялись с международной базы на Фобосе. Горестный крик раздался в ответ: Вам не успеть. Нет, нет, вам не успеть, мы обречены. Постараемся успеть. За нами готовятся к вылету аварийные космотанкеры. Мы снимем вас с вашего. «Не успеть!» — голос англичанина звучал теперь почти спокойно. «Не успеть! Кислорода осталось только на два часа!» «Да где же вы? Координаты!» «Гелиоцентрические координаты!» Профессор назвал какие-то непонятные быкову цифру. Наступило молчание. Слышно было, как Ермаков и Богдан торопливо шуршали бумагой, затем зажужжала электронная счетная машина. «Это в поясе астероидов!» Третья астрономическая единица от Марса, сообщил и конец крутиков. 50 миллионов километров, угрюмо проговорил Юрковский. Даже Хиус, и даже находясь у Марса, не успел бы. Он поднялся, опустил руки, по швам. Мне все ясно, раздался голос Лу. Нет ли какой-нибудь возможности продержаться хотя бы 10 часов? Подумайте. Нет. Глицериновые анестезаторы разрушены. «Воздух непрерывно утекает. Видимо, в оболочке корабля микроскопические трещины». После короткой паузы профессор добавил. «Нас осталось двое, и один из нас без сознания. Если бы это спасло его, я бы умереть, собственноручно. Но теперь это не имеет значения». Мужайтесь, профессор. Я спокоен», — послышался нервный смешок. «О, теперь я...» «Совершенно спокоен. Мистер Лу, слушаю вас, профессор. Вы последний, кто слушает мой голос. Профессор, вас, вероятно, слушают сотни людей. Все равно, вы последний человек, с кем я говорю. Через какое-то время вы найдете наш корабль и наши тела. Прошу и заклинаю вас передать все материалы, собранные в этот рейс нами, в распоряжение Международного конгресса космогаторов». Вы обещаете? Я обещаю вам это, Роберт Ллойд. Все, кто слушает нас, будут свидетелями. Материалы я кладу в портфель. Портфель крокодиловой кожи. Вот так. Он будет лежать на столе в рубке. Вы слышите меня? Я вас хорошо слышу, профессор. Вот так. Заранее благодарен вам, мистер Лу. Теперь еще одна просьба. На земле, когда вы вернетесь... «Вернётесь?» — последовала пауза. Слышалось частое всхлипывающее дыхание Ллойда. «Простите, мистер Лу, когда вы вернётесь, вас, вероятно, навестит моя жена, миссис Ллойд, и сын. Передайте им мой последний привет и скажите, что я был на посту до конца. Вы слышите меня, мистер Лу? Я слышу вас, профессор. Вот и все. Прощайте, мистер Лу. Прощайте все, кто меня слушает. Желаю всем счастья и удачи. Прощайте, профессор. Я преклоняюсь перед вашим мужеством. Не нужно таких слов, мистер Лу. Слушаю вас. Перенгатор будет работать без перерыва. Хорошо. «Люки вы найдёте открытыми!» Пауза. «Хорошо, профессор. Вот, кажется, всё. Он смо. Гудбай!» Наступила тишина. «Мы никак не успели бы?» Спросил Быков, еле шевеля одервеневшими губами. Никто не ответил. Молча спустились они в ковид-компанию, молча расселись по углам, стараясь не глядеть друг на друга. Скоро к ним присоединились Ермаков с Крутиковым. Быков едва осознавал, что делается вокруг. Мысли его были прикованы к картине, услужливо нарисованной воображением. Хрипя и задыхаясь, седой человек ползет по коридору, открывая одну за другой массивные стальные двери. Перед последней дверью, наружным люком, он останавливается, оглядывается назад помутневшими глазами. В дальнем конце коридора виден край стола, на котором поблескивает под лампой портфель крокодиловой кожи. Человек проводит по лбу трясущейся рукой и в последний раз глубоко, Вдыхает разряженный воздух. «Алексей Петрович!» — Быков вздрогнул и оглянулся. Ермаков озабоченно наклонился над ним. «Ступайте-ка в свою каюту и постарайтесь уснуть». «Иди, Алексей, иди. На тебе лица нет», — сказал Долги. Быков послушно встал и вышел. Проходя мимо трапа ведущего в рубку, он услыхал, как Богдан монотонно повторял. «В-16, В-16, я Хиус. «В-16, я сдаю на стройку», — по кают-компании Ермаков сказал со вздохом. «Я встречал Роберта Ллойда недавно. Хороший межпланетник. Незаурядный ученый. Светлая ему память. Он хорошо держался», — тихо проговорил Юрковский. «Светлая ему память». После короткого молчания Долги вдруг вскочил на ноги. Черт знает что! Мне кажется, что мы застыли на месте, провалились куда-то, и нас засыпало!» «Не паникуйте, долги. устало усмехнулся Ермаков. Обедать никто не захотел, и скоро Ермаков первым поднялся, чтобы идти к себе. Крутиков положил руку на плечо Ирковского и сказал виновата. «Похоже на то, что ты был прав, Володя. Пустяки, — проговорил тот. «Ну вот вам еще одна загадка, товарищи!» Все вопросительно поглядели на него. «В чем дело?» Лу сказал, что у него только направленный передатчик, так? — Так. — А ведь мы хорошо слышали его. Михаил Антонович раскрыл рот и растерянно оглянулся на Ермакова. — А почему бы и нет? — спросил Долги. А потому, дружок, что Хиус по отношению к Лу находится совсем в другом направлении, нежели корабль Ллойда. Направленный радиолуч никак не должен был бы добраться до нас. Дауги взялся за голову. «Достаточно загадок, это уже, наконец, невыносимо!» Но Ермаков и Михаил Антонович сейчас же отправились в рубку, захватив с собой Юрковского.